прошлый и в нынешней жизни Серж был очень богат. По повторяющимся интерьерам можно было догадаться, что многие снимки были сделаны в их доме. Громадный особняк в какой-то теплой стране с пальмами и клумбами ярких цветов, открытый бассейн со столиками, тентами и лежаками вокруг, стеклянные веранды, выходящие в сад, прислуга в белых фарточках и пиджаках на заднем плане, Дорогие автомобили! Сколько ему должны платить за прозябание здесь? Или он бежал от горя, решил утопить его в нелегкой шпионской работе? А тут я подвернулась, влюбилась в него, нечаянно разоблачила, и ему пришлось сделать мне предложение, фиктивное, конечно, что я в сравнении с этими образчиками буржуазного благополучия? Моя квартира, работа, толкотня в метро, очереди на оптовых рынках, банки для консервирования на балконе, дешевенькие чулки, алюминиевые кастрюли, купленные еще мамой. Мои друзья, живущие от зарплаты до зарплаты, и покупающие фрукты только детям, да и то не часто. Убрав фотографии, я свернулась клубочком на диване который сохранял легкий запах сержа и тихо, без слез, оплакивала свою горькую долю. Потом задремала, так и не раздеваясь и не уходя полностью в сон. Ночью Рэй, спавший на полу рядом с диваном, тяжело и совсем по-человечье вздыхал и постановал. Ведь человека не могут посадить в тюрьму вместе с его собакой. Значит, Рэй останется со мной и будет всю жизнь тосковать по Сержу. И я буду. Кажется, тоже всю жизнь. Замечательная перспектива. Со времени отъезда Сержа прошло четыре тягучих и нудных дня. Самое противное состояние духа — это когда не знаешь, о чем думать. Похоже, то же самое я называла счастьем. Здесь нет противоречия. Почти все проявления человеческой психики дуалистичны. Один человек маниакально пунктуален, другой всегда опаздывает. Две стороны одного и того же комплекса, как две стороны медали. В эйфории счастья я не могла придумать, о чем еще мечтать. А в пропасти отчаяния о чем молиться. Регулярно названивал Толик, как правило, слегка под градусом. Моим отповедям «не люблю, не звони, оставь в покое» он не верил. Я стала бросать трубку, лишь услышав его голос. Навсегда сохраню доброе чувство к мальчикам, которые без взаимности были влюблены в меня в школе и в институте. Нечто схожее по умилительности я испытываю при мысли, что где-то, на Кавказе, у меня есть единокровные по отцу братья и сестры. Но Толик с его пьяно-назойливыми атаками вызывал брезгливое раздражение. Заявился ко мне домой. Не выставила только потому, что хотела расставить точки над всеми буквами алфавита. Бухнулся на колени, мучаюсь. Не нахожу себе места. Жизнь потеряла все краски, Юленька, девочка моя. Я люблю тебя так же безумно, как в первые дни. Я слушала его и рассматривала свои руки. Надо сменить крем. От постоянного мытья кожа сохнет, шелушится. Я не трачусь на косметику, но крем для рук приходится покупать килограммами. Что за мужик это был? Зачем он тебе? Мы были так счастливы. Что у тебя с ним общего?» «Все», — ответила я. «Что все?» — не понял Толик. «Мысли, желания, дыхание, постель, собака — все общее». «Собака?» — обескураженно переспросил Толик. «Я не могу в это поверить. Юленька, ты моя, моя. Я никому не могу тебя отдать». «А продать?» «Вообще-то не в моих правилах куражиться». Но кто в этом не грешен? Как продать? За что? За дорого, Толик! Нервно рассмеялась я. Никогда! Патетично воскликнул он и вскочил на ноги, принялся расхаживать по комнате. Нас с тобой связывает самое святое, самое лучшее, что может быть между мужчиной и женщиной. Я думала про самое лучшее, что эта моя мысль оказывается позаимствована у Толика. — Обидно. — Значит, — хитро проворковала я, — мы с тобой почти семья? — Да, — радостно откликнулся он, — мы больше, чем семья. — Тогда женись на мне. — Как? — То есть, конечно, но ты же понимаешь, я хочу, чтобы все было справедливо. — И я, дружок, того же хочу. Вот мы сейчас набираем твой телефон — Я потянулась к трубке, и говорим твоей жене, Чудиновой Ольге Яковлевне, что ты с ней разводишься, что мы пять лет втихую ее обманываем, а теперь решили все по справедливости. Он с таким испугом выхватил у меня телефон, что я невольно расхохоталась. «Насмехаешься?» — возмутился Толик. «Как ты переменилась, Юлия! Что с тобой стало?» «Извини, пожалуйста», — искренне повинилась я. «Толик, в газетах и журналах разные знаменитые личности откровенничают, как по десятку раз женились и разводились, сохраняя со своими бывшими приятельские отношения. Денег в нужде займут, цветочки на могилку принесут». «Толик, давай и мы культурненько разойдемся. Я тебе букетики на могилку приносить буду». Могилка Толика добила, но он еще вяло трепыхался, я не привык, чтобы меня бабы бросали. — Так сам брось, — воодушевилась я. — Заклейми и дверью хлопни, разрешаю. Все-таки Толик чертовски привлекательный мужчина. Какая стать! Разворот плеч, посадка головы, а выражение оскорбленной добродетели на лице. Ох, наплачутся еще с ним бабы! июля действительно очень переменилась в последнее время. — Так получилось, — болванчиком кивала я. — Горько и тяжело мне в эту минуту. — Крепись, — подбодрила я. — Не перебивай меня. Хорошо — Хорошо. В толике умер великий артист. Он почти мастерски довел драматическую сцену до конца. Вспомнил первые месяцы нашей безоблачной любви рассказал о великом вдохновении, которое я ему дарила. Почти выдавил у меня слезу, да ошибочно упомянул об аборте. И в те печальные минуты я находил возможность быть рядом, чего бы мне это ни стоило. Я смотрела на него во все глаза. Неужели и это можно вспоминать с самолюбованием? Толик мгновенно почувствовал, что реакция публики изменилась, и скомкал концовку. «Я прощаюсь с тобой, Юля, будь счастлива и не думай о том, что где-то истерзанная душа оплакивает твою жизнь и судьбу». В приложении к его внешности патетические речи вовсе не звучали потешно для других. Меня же, конечно, подмывало издевательски спародировать ломоносовский стиль Толика. Но я удержалась. Если за ним не оставить последнего слова, будет еще долго морочить голову. На прощание Толик церемонно поцеловал мне руку. Наверное, чувствовал себя помещиком, который совращенной крестьянке вольную выписывает. Со двора ее не гонят, да самой не имется, блудные страсти одолели. С другой стороны посмотреть. Не появись, Серж. Сколько бы я еще под Игом находилась и постылую дань выплачивала? Поздно ночью меня разбудил звонок. — Ой, Юлька, ой! — выла в трубку Ира. — Ой, такое! — Ирочка, что? Вася? С сыном что-то стряслось? — сполошилась я. — Нет, Петя, ой, — Ну, успокойся, он жив, он в больнице, инфаркт, «Инсульт?» «Ой, нет!» «Да перестань ты плакать, объясни толком!» «Я уже три часа!» — Ира шумно потянула носом. «Рыдаю! Ой, он нас бросил!» «Куда бросил?» — умно спросила я, по-прежнему ничего не понимая. «Он ушел! Дверью как хлопнул! Ой, что теперь будет!» «Пойди умойся, высморкайся!» И расскажешь мне толком». Но даже слегка успокоившаяся Ира ничего вразумительного объяснить не могла. «Почему он ушел?» — спрашиваю. «Потому что я попросила его вынести мусорное ведро». «Ирка, что ты несешь? Кто бросает жену из-за того, что она просит выкинуть мусор? Я тебе клянусь, я ему петь вынеси ведро, а он мне... Как ты мне надоела! Не могу больше!» Ухожу к матери. Не звони. Рыбок не забудь кормить. Жизнь мне испортила. С Васькой сам поговорю. Пусть не забывает приветика выгуливать. Где чемодан? Ты настоящая вампирша. За квартиру я заплатил. Неси мои рубашки, чистые с балкона. Юля, что теперь будет? Юля, за что? Юль, разве я вампирша? Юля, я ничего не понимаю. Юль, ты съезди к нему, хорошо? «Юль, ты с ним поговори. Он у родителей своих на соколе. Ты его спроси, ты ему скажи, что я без него не могу!» Ира опять заплакала.